Дочь не искала встречи со мной, зато Флавий возвратился ко мне, он больше не мог оставаться у Лукана. Он спросил, найдется ли у меня для него какая-нибудь работа в Риме или в одном из моих загородных имений. Бездействие было ему в тягость. Я даже не стал спрашивать, не хочет ли он после стольких лет жизни на чужбине вернуться в Галлию, потому что, решил он уехать, без него мне было бы совсем одинок. Но он и не хотел покидать Италию, ведь его сын Антиох служил бы лирии. Я предложил ему работать у меня привратником. Не имея клиентов, которые осаждали мой дом с утренней зари, и зная, что Авентин тихий квартал, я был уверен, что Флавию не придется сгорать на работе. Одно время я намеревался попросить у Клавдия откомандировать меня в Британию, которую завоевывал Авл Плафт. Но я был слишком стар, чтобы вести лагерную жизнь, слишком стар, чтобы сражаться с варварами в их туманных странах. Во время Гальской войны божественный Юлий высадился в Британии, но ему удалось умиротворить лишь ландинию Плавджи, который овладел почти всем островом, заслуживал больших почестей, чем ему определил Сенат. Я был тому свидетелем. Тит Цицилий получил место командующего при Авле Плавти. Целый год он провел вдали от Рима в сражениях с бригантами. Я уповал на то, что какой-нибудь кельтский меч освободит нас от него. Или, если в фортуне все же будет угодно, чтобы он вернулся, он забудет об угрозах, которые извергал. Впрочем, с течением времени они представлялись мне все менее страшными. В Риме начинали поговаривать, что Помпония Грицина, супруга плавта, была христианкой. Кто осмелится подозревать жену победоносного императора в принадлежности к секции, которая строит заговоры против государства? Помпония была в высшей степени добродетельной женщиной. В конце концов, я убедил себя, что ее неприкосновенность и репутация гарантируют то же самое и моей дочери. В честь возвращения Лукана, который по обыкновению вернулся со славой, Понтия пожелала устроить празднество. После года разлуки она ожидала эту скотину с большей любовью и верностью, чем Пенелопа Одиссея. В атриуме, где они принимали гостей, дочь и зять, оба еще молодые и красивые, представляли собой образ единой и любящей читы. Меня нельзя было одурачить этой комедией, но я ничего не мог с этим поделать. Понтия была одета в платье огненного цвета, которое было ей так к лицу. Свет факелов зажигал холодные отблески на копне ее темных волос, а роскошные драгоценности сверкали на матовой коже. Мы с дочерью больше не возобновляли разговор о разводе, и воспоминания о той полуторалетней давности беседе вызывало у нас обоих чувство неловкости и смущения, но это была не единственная болезненная точка в наших отношениях с Понтией. С того времени, как я узнал, что моя дочь является ученицей Иисуса Баросифа, тень Галилеянина стала посещать меня чаще. Мне хотелось набраться достаточно мужества, чтобы расспросить Понтию, рассказать ей о том мучительном разговоре, что был у меня с плотником из Назарета, которого она приняла за Бога. Больше всего я хотел поведать ей о смятении, которое посеял в моей душе этот человек, но я не осмеливался. Мне приходилось задаваться вопросом, как судит моя дочь обо мне, ее отце, который позволил отправить на смерть праведника, которого она почитала как Бога. Осуждала ли меня Понтия? В ее глазах как в глазах Прокула и Флавия, я читал грусть, сожаление, но никак не укор или приговор. Мне вспоминается невыразимое страдание, которое засвидетельствовал по отношению ко мне галилейнин в тягостные для него часы. Близкие реагировали схожим образом. Они не порицали меня. Они ограничивались тем, что выражали сожаление. Да, Я в этом не сомневался. Они сделали выбор между Иисусом Бароосифом и мной.